Последняя осень. К осени Зайка стал беспокоен. — Осень? Что такое осень? — спросила бабочка. — Я пережду в Тунисе, — сказал скворец. — Осень — это тоже ничего. Можно чай с шишками пить, — сказал барсук и зевнул. Барсук спал полгода и с проблемой был знаком чисто теоретически. — Все они не про то, — думал Зайка, шагая по мертвым листьям. В дупле у Белочки было жарко и влажно. Прокали соски и покажи мне, — попросил зайка. Дурак, — прыснула белочка, — какие соски, не видишь, орехи запасаю? Мещанка, — покачал головой заяц, запуская лапы в шорстку цвета осени. Иди, иди, косой, не сейчас, я тебе в личку скину. Ловлю на слове. Сам-то готов к зиме? Волк ноги кормит. Типун тебе на язык. Волк по-мужицки сидел на бревне и оловянными глазами смотрел на плывущие по воде листья. «О, закуска!» — без улыбки проговорил волк. «Выпили за Эрос, выпили за Танатос. Что ж так грустно-то? Далее еще!» Лесной коньяк пах мухами и целлофаном. Волк зубами сорвал пробку со второй. «Ты извини, косой, я тебя не буду сейчас есть, до зимы по берегу. «Я уж догадался». Желтые листья, кружась пулили в вечность. «Что такое осень? Это небо!» — не удержавшись, завыл волк. Дура белка, привалившись к осматому блоку, думал заяц. Артом тоже пел. Чёрты ей эти орехи. С другой стороны, может и орехи. В принципе, орехи тоже можно понять. Всё можно понять, кроме вот, вот этого. Снег выпал на третью ночь.